морозка морозка он же студенец он же мороз трескун древний суровый дух холода характер строгий но справедливый если пожаловал в лес изволь одеться потеплее а не капризничать основное его занятие с елки на елку в лесу поскакивать да потрескивать тем самым нагоняя лютую стужу. Реки он заковывает в лед, деревья укутывает снежные тулупы, повсюду наметает сугробы, надувает метели. Вот такой в природе порядок. В общем, работает старательно. Дело свое любит. В замораживании он профессионал. Поэтому очень обижается на тех, кто его работой недоволен. Зато скромных девиц которые не жалуются и на вопрос «Тепло ли тебе, девица?» отвечают стойко, морозка, наоборот, жалеет и даже награждает подарками. Подарки у него непростые — соболье шуба и ларец с самоцветами. Чтобы не губил посевы, не морозил слишком сильно, старину мороза-трескуна часто угощали киселем, а потом в домах появились батареи. И грозные проделки трескуна забылись, зато появился на свет друг детей, добрый дедушка Мороз. Внешний вид. Старик с белой бородой, в белой шубе, белой шапке и белых валенках. Придерживается единого стиля в одежде. Место жительства. По слухам, живет в ледяной избушке, спит на ледяной кровати, Ест на завтрак ледышки из ледяных тарелок и запивает ледяной водой. Невероятно закаленный старичок. Суперспособности. Быстрая шоковая заморозка. Носы сделает синими, а уши красными. Сказки «Морозка» и «Снегурочка» — две разные истории, но теперь... Оба зимних персонажа соединились в одну легенду о дедушке и внучке, которые поздравляют ребят с новогодними праздниками.